Глава 10. Так и случилось. 16 января 1965 года Биргет прилетела в аэропорт Темпельхофф. И с этого момента не просто началась их совместная жизнь. До этого Каспар принимал жизнь такой, какой она была, подчинялся ее требованиям. То, что он забрал Биргет в Западную Германию, тоже было лишь следствием их взаимной любви. Но поиски и аренда маленькой квартиры, отказ от учебы, курсы книготорговцев, ответственность за книжный магазин, налаживание успешной торговли, приобретение большой квартиры – это уже было непокорное подчинение требованиям жизни, а управление ею. Это была его жизнь, и началась она 16 января 1965 года. Если бы ему понадобилось какое-нибудь заветное число для лотереи, он бы воспользовался именно этой датой и наверняка выиграл бы. Но и эти цифры не открыли ему доступ к компьютеру, Бергит. Паролем, в конце концов, оказалась комбинация букв К-Б-А-И-С-Р-П-ГА-ИРТ. Их имена, перемешанные друг с другом, Каспар и Бергит. Это его обрадовало. Монитор был поврежден, На компьютере можно было писать, но прочесть написанное не представлялось возможным. Неужели бергет это не мешало, и она продолжала работать на неисправном компьютере? Каспар попросил распечатать ему файлы. Все? Да, все, независимо от их количества, объема, краткости и степени банальности текстов. Он хотел знать, что собирала, хранила, писала и думала бергет что было в ее мозгу, а потом вошло в память компьютера, воплотившись в тексты. Но когда он, получив внушительную стопку бумаги, поднялся в комнату Бергет и сел за ее стол, ему стало страшно. У него было такое чувство, как будто он, чтобы заглянуть в ее мозг, срезал верхнюю часть черепа и снял ее как крышку. Он пренебрег ее желанием защитить свой мозг и разрушил эту защиту. Он вспомнил, как, придя за ее фото и сидя в подворотне школы напротив ее дома в ожидании ее возвращения, чувствовал себя пришельцем, хотя она пригласила и впустила его в свою жизнь. Теперь он собирался прочесть то, что было сохранено в памяти компьютера и защищено кодом. Код удалось расшифровать, Но это не давало ему права вторгаться в чужое хранилище, даже поддавшись злости, поднимавшейся в нем при мысли о стихах и почти законченном романе, которые она от него утаила. Взгляд его упал на первый лист. Это была распечатка электронного письма, в котором Биргет полгода назад подтверждала получение из ремонта часов, и он принялся за чтение. В мейлах не было тайн. В них разворачивалась картина их будней последних лет, «Будни и и их общих будней». Приглашения, согласия, отказы, поздравления с днем рождения, пожелания здоровья или скорейшего выздоровления, заказы билетов на концерт, в театр, в оперу, его письма, в которых он, будучи на лейпцигской книжной ярмарке и не дозвонившись до нее, желал ей спокойной ночи, письма, в которых они обсуждали какие-то житейские мелочи или обменивались предложениями, и проспектами по поводу предстоящего отпуска. Южный Тироль, винодельческая усадьба и пансион на склонах холма в Больцану, где они собирались отдыхать, путешествуя по окрестностям, Венеция и Триест, куда хотели отправиться в последние дни отпуска. Он любил каникулы с Биргет. Она мало пила, у нее была ясная голова и веселое горячее сердце. Они много гуляли, плавали, читали вслух, лежа в постели. Без Бергет он не поедет в отпуск. Он теперь вообще никогда не поедет в отпуск. Не пойдет на концерт, в театр. Без нее он не сможет даже просто радоваться будничной жизни с ее ритмичным чередованием дома и работы, утренних и вечерних прогулок, с ее привычными ритуалами и манипуляциями, с новыми книгами, жизни, в которой ему было так хорошо и покойно. Привычки функционировать он не утратил со смертью Бергет и никогда не утратит. Это было единственное, что у него еще осталось. Он смотрел в ночную тьму, и эта тьма была не только за окном, но и в нем самом. Ему вспомнился Орфей, который спустился в царство теней и нашел Эвредику, потому что был исполнен света. Благодаря этому свету он своим пением и игрой на кефаре очаровал перевозчика Харона, который перевез его на своей ладье на другой берег Стикса, а потом Цербера, охранявшего врата Аида. «Интересно, смог бы я найти Бергит, если бы и во мне был такой же свет, как в Орфее, если бы моя любовь к ней сияла так же, как его песни», — подумал Каспар. Он на мгновение, словно в зеркале, увидел себя и Бергит в свете своей любви. «Пошла бы она за мной и за светом». «Хватило бы у меня веры не оглядываться на обратном пути в жизнь, или я малодушно захотел бы удостовериться в том, что она идет за мной, а может, возмущенный и обиженный ее скрытностью, сразу же призвал бы ее к ответу». Ему вдруг стало страшно, что Биргит при всей его тоске и скорби по ней ускользнет, исчезнет, как исчезла и на обратном пути в жизнь. Хотя она и умерла, она все еще была здесь, с ним». Но если он перестанет верить в нее и начнет злиться и обижаться на нее, она, возможно, умрет еще раз и уже навсегда».